Ларина. Он изначально был преступником. Судьба прокладывает втайне от нас наши жизненные пути, предопределяет нечаянные встречи. Поэтому мы нередко повторяем, такова судьба. С Берией я была знакома, несмотря на то, что он не принадлежал к близкому мне окружению, в среде старых большевиков. Наше знакомство – чистая случайность, хотя, как, наверное, всякая случайность, не беспричинная. Впервые я увидела его в августе 1928 года. Старейший грузинский большевик, председатель ЦИК Закавказья Миха Цхакая, пригласил Ларина, принимавшего участие в работе бюджетной комиссии ЦИК СССР в Тифлис для обсуждения бюджета за Кавказье или только Грузии, этого не помню. Мы, мать и я, поехали вместе с отцом, чтобы после окончания дел провести свой отпуск в Ликанах, вблизи Боржома. Кстати, ликаны эти вспоминались мне впоследствии не раз и потому, что известный в то время в Грузии большевик-литератор Тодрия, сидя однажды на скамейке в Ликанском парке рядом с отцом, сказал ему при мне, «Вы, русские, Сталина не знаете так, как мы, грузины. Он всем нам покажет такое, чего вы себе и вообразить не можете». В обсуждении бюджета принял участие Иберия начальник ГПУ Грузии. Заседание решено было устроить у него на даче в живописных окрестностях Тифлиса возле Коджор. Название местности запомнилось, очевидно, потому что отец по сходному звучанию Коджоры и Жоры вспомнил пушкинские строки. «Подъезжая под Эжоры, я взглянул на небеса, и воспомнил ваши взоры, ваши синие глаза. Грузия, куда я приехала впервые, очаровала меня. Но тогда я, конечно же, не могла себе представить, что нас приветливо принимает человек, имя которого станет символом палачества. После затянувшегося делового разговора подали обед, приготовленный по-грузински, и душистый грузинский чай. Сидя за столом, Берия сказал отцу, — Я и не знал, что у вас такая прелестная дочь. Мне шел в ту пору пятнадцатый год. Я смутилась, покраснела, а отец ответил, — Я никакой прелести в ней не замечаю. — Выпьем, Миха, — обратился Берия к Цхакая. За здоровье этой девочки. Пусть живет она долго и счастливо. Вторично мне пришлось встретиться с Берией в год смерти Ларина, летом 1932 года. Рыков, знавший от матери, как болезненно я переживала смерть отца, предложил мне поехать вместе с ним в Крым, где Алексей Иванович собирался провести отпуск. Туда же приехал Куйбышев со своими родственниками, дочерью, сыном, братом, тоже революционером-большевиком, Николаем Владимировичем и его женой. Они были впоследствии расстреляны. И личным секретарем Фельдманом. В Крыму Валериан Владимирович пробыл недолго. Затем поплыл пароходом в Батум, оттуда поехал в Тифлис и в Ликаны. Чтобы отвлечь меня от переживаний, Куйбышев предложил мне присоединиться к их большой и веселой компании. Берия встретил Валериана Владимировича в Батуме. А мы-то уже были старыми знакомыми. «Ой, кого я вижу!» «Взрослая девушка стала!» — воскликнул Берия, как только заметил меня. Он сопровождал Куйбышева из Батума в Тифлис мы съездили на дачу к берии и в леканы он отправился вместе с нами. я общалась на этот раз с будущим главой нквд в течение недели если не больше ежедневно. он не раз разговаривал со мной больше о красотах грузии выражал сочувствие в связи со смертью отца если бы в эти дни меня спросили Какое впечатление производил Берия тогда, в 1932 году, то даже глядя на него сквозь призму совершенных им злодеяний, ничего порочного заметить в нем было невозможно. Он производил впечатление человека неглупого и деловитого во время бесед с Куйбышевым, в то время председателем Госплана, уделял большое внимание вопросам экономики Закавказья. Ну и, конечно же, гостеприимного, как все кавказцы. Легко представить себе, как принимал он у себя в Грузии почетного гостя, члена Политбюро. Однако можно порадоваться тому, что не оказался Валериан Владимирович в Бериевских апартаментах несколькими годами позже а ушел из жизни иным путем, второй после Кирова из крупных политических фигур. Попадись он к нему в лапы в страшное время террора, разделал бы тот его по орех. Куйбышев скончался скоропостижно 21 января 1935 года, менее чем через два месяца после убийства Кирова с которым был с давних пор близок. Есть предположение, что он был отравлен по заданию Сталина. Быть может, именно потому в этом злодеянии обвиняли на процессе Бухарина и Рыкова. Вот вкратце пролог нашей встречи с Берией в застенках НКВД. Нарком предложил мне сесть против него, по другую сторону письменного стола. Я вновь повторила свой вопрос о Ежове. — Вас это так интересует? — спросил Берия. Но на мой вопрос не ответил. И тут же, чтобы отвлечь мое внимание, бросил фразу, к делу вовсе не относящуюся. — Почему вы хромаете, Анна Юрьевна? Вопрос показался странным. Я вовсе не хромала и объяснила, что ему это показалось, возможно, потому что у меня от неожиданности в связи с заменой столь прославленного наркома ноги подкосились. Не хромаете? Это хорошо, что не хромаете. Хорошо, что мне показалось. Будто это была бы самая великая беда в моей жизни. Не Анна Юрьевна, а Анна Михайловна поправил наркома Кабулов. Берия ткнулся носом в мое дело, лежавшее на письменном столе. Папка была настолько толста, что трудно вообразить, чем она была заполнена. На обложке было написано «Бухарина Ларина Анна Михайловна». Возможно, Ларина Бухарина точно не помню. В данном случае все равно, пояснил Берия Кабулову, она же и Юрьевна, партийный псевдоним Юрий, действительно стал вторым именем Ларина. Кабулов в недоумении пожал плечами, ничего не поняв, но промолчал. «Должен сказать вам, Анна Юрьевна, вы удивительно похорошели с тех пор, как я видел вас последний раз». Нарком смотрел через пенсне на мое бледное, изможденное лицо и нагло лгал. Очевидно, неискренность вошла у него в привычку. Фальшивый комплимент этот, мало сказать, был мне неприятен. Он меня возмутил, и я зло ответила. Парадоксально, Лаврентий Павлович, даже похорошела. В таком случае еще десять лет тюрьмы и вы будете иметь возможность послать меня в Париж на конкурс красоты. Берия расплылся в улыбке. Что же вы поделывали в лагере? Какую работу выполняли? Ассенизатором работала, ответила я, не раздумывая. Могла бы сказать, что в томском лагере, единственном, где я успела побывать до встречи с наркомом, производства не было но мне захотелось ответить Берии именно так, работала ассенизатором. Казалось, этим я подчеркну, что ни о какой красоте и речи быть не может, и что комплименты сейчас неуместны. Впрочем, мой ответ имел под собой реальную почву. После процесса староста барака обязала меня выдалбливать ломом нечистоты в холодном туалете чтобы можно было их вывозить. Ей доставило истинное наслаждение поручить эту работу именно мне, жене Бухарина. Но к ее огорчению это занятие оказалось мне не по силам, и через 3-4 дня меня пришлось отстранить от занимаемой должности. Но если учесть, сколько усилий я затратила на то, чтобы обеспечить пользование тем туалетом, то «Продолжительность моих ассинизаторских занятий можно увеличить во сто ассинизатором «Ассенизатором?» — удивился Берия. «Что, для вас другой работы не нашли? А зачем ее было искать? Для жены обер-шпиона, обер-предателя и работу выбрали самую подходящую». «И что же вас так смутило, Лаврентий Павлович?» Если вся жизнь превращена в большое говно, то в малом не так уж и страшно покопаться. Что? — воскликнул Берия, и я повторила сказанное. Эпитет, которым я наградила жизнь, настолько груб, что у меня было поползновение опустить этот эпизод, но тогда я была бы нечестна в своих воспоминаниях. Очевидно, после тех непристойных ругательств, которые я слышала в Столыпинском по пути в Москву, собственная грубость не резала мне ухо, и меня ничуть не тревожило, как Берия отнесется к ней. Не смутило и то, что меня могло ждать обвинение в контрреволюционной клевете на нашу прекрасную действительность. Меня интересовало одно. Как новый нарком отнесется к тому, что я иронически назвала Бухарина обер-предателем и обер-шпионом? Но Берия, облокотившись руками о письменный стол, просвечивая меня взглядом, точно рентгеновскими лучами, некоторое время молчал. Затем перебросился по-грузински несколькими фразами с Кабуловым, а тот воскликнул. «Ай-яй-яй! Как вы неприлично выражаетесь! И не стыдно вам?» «А мне теперь уже ничего не стыдно», — ответила я, хотя и не скажу, что вовсе не была смущена. Из-за длительной изоляции я не понимала, что в тот момент происходило в стране, что собой представляет новый нарком, как он относится к судебным процессам. Долго ждать Берии себя не заставил, хотя действовал осмотрительно и постепенно. После небольшой паузы, неожиданно, без всякой связи, он спросил. — Скажите, Анна Юрьевна, за что вы любили Николая Ивановича? Вопрос меня озадачил. В самом его миролюбивом тоне и в том, что нарком назвал Бухарина по имени и отчеству, я усмотрела симптом обнадеживающий. Я предположила, что на Берию хозяин возложил миссию разоблачителя своего предшественника, а всю вину за массовые репрессии, в том числе и за гибель Николая Ивановича, верлоломно свалил на Ежову. В этом случае хоть жизнь Бухарина и не могла быть спасена, но ужасающие обвинения с него будут сняты. От ответа я уклонилась, заявив, что любовь – дело сугубо личное, не обязательно в этом ни перед кем отчитываться. «Но все же, все же», – настаивал Берия, – «нам известно, что вы очень любили Николая Ивановича». В данном случае он не употребил стереотипа следователей, достоверно известно. Но я ответила, как раз это вам достоверно известно. Берия улыбнулся. Вдруг меня осенила мысль. Я задала наркому встречный вопрос. А вы за что любили Николая Ивановича? На лице Берии появилась гримаса полного недоумения. Я его любил? Что вы этим хотите сказать? Я терпеть его не мог. Тайного смысла моего каверзного вопроса Берия, как мне показалось, не уловил. Но Ленин в своем письме к съезду назвал Бухарина законным любимцем партии. Если вы его не любили, следовательно, вы были незаконным исключением в рядах партии. Это что, вам Бухарин об этом рассказывал? Нет, не Бухарин. Письмо к съезду я читал. Читала ли я письмо к съезду, не помню, но содержание его знала Берия ответила именно так, читала. Ленин писал об этом давно, заметил Берия, и напоминание об этом теперь неуместно. Меня все же не покидала надежда, что новый нарком хотя бы не назовет Николая Ивановича предателем, тем более, что гибели его отношения он не имел. Но Берия переменил тему, поскольку разговор принял нежелательный для него оборот. Поинтересовавшись, чем меня в тот день кормили, я ответила, что для меня персонально не готовили, Берия попросил Кабулова распорядиться, чтобы принесли бутерброды и фрукты, после чего вынул из папки документы, по почерку я узнала свое заявление, адресованное Ежову. — Вы, Анна Юрьевна, и в самом деле жить не хотите? — спросил нарком. — В это трудно поверить. Вы так молоды, у вас вся жизнь впереди. Я написала Ежову в состоянии полного отчаяния, когда никаких перспектив, кроме медленного умирания, не видела. Если не осталось ничего, кроме чудовищного кошмара, Если живешь точно в кровавом тумане, если убили Николая Ивановича и всех тех, кого я уважала, отняли ребенка, обрекли на умирание в сыром подвале, да к тому же еще и неоднократно расстреливали. Именно так я выразилась, имея в виду, что меня не раз пугали расстрелом и, в конце концов, повели на расстрел после зачтения смертного приговора то ничего не оставалось, как просить смерть Берия слушал, опустив голову, глядя на меня из-под лоби. Казалось, на лице его отразилось мимолетное волнение. Может, в его душе на мгновение проснулось что-то человеческое? Расстреливать многократно невозможно. Расстреливают один раз. Ежов бы вас расстрелял сказал новый нарком я еще раз попыталась узнать что стало с ежовым но бери дал понять что вопросы может задавать только он но и вы же меня расстреляйте все будет зависеть от вашего дальнейшего поведения сколько раз и скольким заключенным повторяли следователи эту затверженную фразу Ясно было, что мое поведение не пришлось Берии по вкусу. Наконец он пододвинул к тебе поближе папку с моим делом. Видно было, что он ознакомился с ним заранее. Пролистав бегло страницы, Берия произнес. Контрреволюционная организация молодежи, связанная через вас с Бухариным, это чушь. И то, что... Буллет после ареста Бухарина хотел вас переправить в Америку — тоже фантазия. Вы знаете хотя бы, с кем разговаривали в камере? Прежде чем откровенничать, надо знать, кто ваш собеседник. В вашем-то положении в особенности. Казалось, нарком проявил прямо-таки отеческую заботливость. Пришлось признать... Что кем была моя сокамерница, я узнала в последнюю минуту перед тем, как ее уводили из камеры, и рассказать, как она чуть не наградила меня пощечиной. И вовсе не потому, что она считала меня женой врага народа, контрреволюционера, подчеркнула я, ненависть ко мне проявилась потому, что она видела во мне жену большевика-революционера. По этой причине она так щедро налгала на меня. — Не все налгала, — заметил Берия. — Свердлова Андрея Яковлевича знали? — Я поняла, что Андрей Свердлов по доносам моей сокамерницы упоминается в деле как член контрреволюционной организации молодежи. — Знала, — поторопилась ответить я, — но из этого вовсе не следует что Свердлов был в контрреволюционной организации молодежи. Вы же сами сказали, что организация — это чушь. Я высказал свое мнение только по отношению к вам. Это вовсе не означает, что у нас вообще не имеется контрреволюционных организаций молодежи. Почему вы так защищаете Свердлова? Он что, влюблен в вас был? Защищаю, потому что убеждена что контрреволюции отношения он иметь не мог. Что касается любви, если вас так интересует этот вопрос, спросите у Свердлова. Он мне в любви не объяснялся. Берия вынул приложенные к делу стихи, записанные чужой рукой. Единственный человек, который их слышал, опять-таки была моя сокамерница. «А вы, оказывается, Анна Юрьевна, стихи сочиняете? Я бы даже сказал, неплохо. Это кто вас научил, Бухарин или Ларин?» И, не дождавшись моего ответа, он процитировал. «Он был многими любимый, но и знал больших врагов, потому что он гонимый мысли не любил о ком». И что же вы хотите сказать этими строками? То, что вы прочли, никакого тайного смысла в них нет. Вредные мысли Бухарина мы всегда пресекали. Вредные мысли Бухарина, подумала я, это еще не самое страшное. У меня поднялось настроение, это же еще не вредительство, не шпионаж и террор, не связь с фашистской разведкой. А ворон? Этот ваш ворон, кто он такой? Повысив голос, спросил нарком и прочел строки из другого моего стихотворения. Черный ворон, злой, коварный, сердце, мозг его клевал. Кровь сочилась алой каплей, ворон жил, на все плевал. Ворон трупами питался, раскормился, все не сыт. И разнес он по России страх и рабство гнет и стыд кто же это ворон снова спросил берия ворон есть ворон крикнула я решив что ни в какие объяснения пускаться не буду это кошмарное все повторяющееся видение мучившее меня в камере что можно понять из стихотворения не только это можно понять заметил берия Волнение мое все нарастало. Однако от дальнейших объяснений по поводу приведенных выше строк избавил меня Кабулов. Да и Берия, по-видимому, не так уж и был заинтересован в том, чтобы ставить точки над «и». Кабулов вошел в кабинет с бутербродами и фруктами. И Берия неожиданно переменил тон. Даже в той обстановке, возможно, взяла верх кавказское гостеприимство, или же иные соображения, понять не могу. Прервем разговор, Анна Юрьевна. И он подвинул ко мне бутерброды, чай и вазу с апельсинами и виноградом. От угощения я отказалась. Не будете есть? Почему же не будете? А я хотел вместе с вами чай пить. Если вы не желаете есть, я не буду с вами разговаривать. Последние слова привели меня в неописуемое удивление. Следовательно, нет особой нужды в разговоре со мной. Вы, Лаврентий Павлович, великолепно принимали Куйбышева. Тогда я сидела с вами за одним столом, и мы вместе обедали. А теперь не те обстоятельства. Почему только Куйбышева? А разве Ларина я принимал плохо, вы, очевидно, забыли? Я ничего не забыла, хотя это и было десять лет тому назад. Помню и тост, произнесенный вами за обеденным столом. Выпьем за здоровье этой девочки. Пусть живет она долго и счастливо. Хорошие пожелания были. Увы, не сбылись они. Она еще и дочь Ларина, — с презрением вдруг произнес Кабулов, пораженный моим компрометирующим родством. — Так это же не тот Ларин. Это Юрий Ларин. Оригинальнейший человек был, одаренный. А какой полет фантазии! Кабулов очевидно имел в виду Виталия Ларина, секретаря Ростовского обкома, осужденного и расстрелянного по приговору закрытого суда вместе с Янукидзе и Караханом в конце 1937 года. Карахан заместитель наркома иностранных дел при Литвинове. После того, как Ленин на 11 съезде партии высказал своё мнение о фантазии Ларина, При упоминании его имени обычно вспоминали его, как считал Ленин, непомерную фантазию. Я его очень уважал, мы его почетно на Красной площади похоронили, будто к похоронам Ларина Берия имел какое-либо отношение. Возможно, такой характеристикой Ларина Берия думал завоевать мое расположение для того, чтобы... Более убедительным показалось его враждебное отношение к Бухарину. Хорошо, что Ларин вовремя умер. Если бы этого не случилось, он погиб бы точно так же, как его товарищи. И вы бы не имели возможности тепло его вспоминать. Зачем же так плохо думать об отце? Товарищ Ларин был на редкость преданным членом партии а другие погибшие большевики и Николай Иванович разве были менее преданными членами партии, чем Ларин? И тут-то наступил роковой момент. — Это теперь после процесса вы продолжаете считать, что Бухарин был предан партии? — повысив голос, произнес Берри. — Он враг народа, он предатель, главарь правотроцкистского блока. А что собой представлял этот блок, вы знаете. Вы же имели в лагере возможность знакомиться с процессом по газетам. Вот что скрывалось под маской фальшивой любезности. Ложь лицемерия. Поплыл под ногами пол, потемнело в глазах. Вместо лица Берии я увидела перед собой серую аморфную массу с той минуты я почувствовала такую же ненависть к новому наркому, какую питала к предыдущему. берерия всматривался в меня, очевидно оценивая эффект произведенный его мерзкими словами. я отвернулась, чтобы избавиться от этого пристального взгляда. слева от меня было зашторенное окно, казалось мне и лежа на самом деле. Оттуда доносился городской шум, гудки автомобилей, громыхание трамваев. Мне представилась театральная площадь, названная площадью Свердлова, и метрополь с врубелевской мозаикой на фасаде, с маленькими башенками-мачтами на крыше. Метрополь, похожий на огромный корабль, навечно причаливший к этой площади, Дом, в котором я выросла, была счастлива. Оно было совсем рядом. Это теперь недосягаемое для меня здание. Только спуститься бы вниз мимо Китай-городской стены и памятника первопечатнику Ивану Фёдорову, пройти по узкому тротуару, где в начале 20-х можно было увидеть китайцев с длинными жгуче-черными косами в синих балахонах, надетых поверх брюк, торгующих самодельными игрушками, бумажными, сотообразными шарами, небольшими мячиками, прыгающими на тонкой резиночке. А наискосок от метрополя — то зловещее здание с колоннами, где вершились суды неправедные позорные.